Глава вторая. Я очень люблю новые города. В детстве мама и папа часто брали меня с собой в рабочие поездки. И каждый раз я с восторгом окуналась в изучение незнакомых мест. Один раз мы даже были за границей, во Франции. Правда, из этой поездки я не помню почти ничего. Слишком мало было. Зато родители не раз рассказывали, как я обманула персонал отеля и сбежала, пока они были заняты. Слава богу, ушла недалеко. Меня обнаружили в нескольких метрах от отеля, где я старательно пыталась убедить незнакомую собаку дать мне лапу. Мама всегда смеялась, вспоминая, как я сокрушалась, что не знаю французского. Мне казалось, что собака не поняла меня, потому что я обратилась к ней не на том языке. Кстати, в школе... Французский язык стал моим любимым предметом. Но этот город мне не удалось даже увидеть. Мы ненадолго заехали в пригород, промчались по его тихим улочкам, и снова по сторонам дороги встала густая стена зелени. Виноградники, сады, парки. Иногда среди деревьев мелькали крыши вилл или коттеджей. Иногда сверкала серебристая гладь реки. Всё это было, конечно... Очень красиво, но невероятно скучно. И вскоре я уже унеслась мыслями в прошлое, вспоминая совсем другую поездку. Тогда я тоже летела в незнакомый город совсем одна и не знала, что там меня ждёт. Прошло чуть больше недели с момента гибели мамы и папы. Всё это время я должна была отвечать на бесконечные вопросы полиции, представителей страховой компании, семейного поверенного и порядком измоталась от этого. Так что поездка была попыткой вернуть себе покой и смириться с утратой. Поверенный, пожилой тучный мистер Адамс стал самым тактичным среди всех. Он взял на себе переговоры с моими родственниками, даже посоветовал перевести на них доходы от имущества временно, пока я не примирюсь с утратой и не смогу заниматься финансовыми вопросами самостоятельно. «Конечно, доходы не так уж и велики». «Но на первое время вам хватит. Вы взрослая самостоятельная девушка. Не сомневаюсь, что через некоторое время вы сумеете оправиться и найти работу. А до этого времени я буду спокоен, зная, что вы находитесь под надёжной опекой родственников». «Знал бы он, что на самом деле представляет семья моего дяди. Я об этом узнала практически сразу после приезда. В аэропорту меня никто не встретил». Напрасно я искала хоть одно знакомое по семейным фотографиям лицо. Отчаившись, я позвонила дяде. Слава богу, хотя бы его номер у меня был. Трубку взяли практически сразу. «Алло, мистер Стивенсон, это Диана, ваша племянница». Слова давались с трудом. Мне приходилось буквально выталкивать их. «Называй меня просто дядя, девочка. Ты уже прилетела?» «Да, дядя». Я в аэропорту, только... Отлично, мы тебя ждём. Извини, что никто не смог тебя встретить. Дела, дела. Так что тебе придётся добираться самостоятельно. Я растерялась. Но, дядя, я ведь даже не знаю, где вы живёте. Это было правдой. С родственниками мы почти не общались. По непонятным мне причинам, отец не очень любил семью старшей сестры, моей мамы. Они были в нашем доме только однажды, а я у них никогда. Ничего страшного. Просто скажи таксисту, куда ехать, и он сам разберётся. Я быстро записала адрес и отправилась искать машину. Слава богу, стоянка такси была совсем рядом. Через полчаса я уже стучалась в дверь небольшого аккуратного коттеджа в пригороде. Дверь мне открыл невысокий толстячок с капризным лицом, в котором я без труда узнала дядю. Женщина рядом с ним не могла быть никем, кроме моей тёти. Но роскошная платиновая блондинка с просто огромным бюстом... Неужели это Эмма? Как могла замухрышка с крысиным хвостиком вместо косички превратиться в такую красавицу? Кукольное личико портил только надменный презрительный взгляд, в котором читалось такое высокомерие, что я просто поёжилась. Увидев меня, она фыркнула и ушла не соизволив даже поздороваться. Но остальные сделали вид, что ничего необычного не произошло, и я тоже не стала обращать на это внимание «Ну, здравствуй, Диана. Ты выросла. Пойдём, я покажу тебе твою комнату». Тётя всё это время просто сверлила меня глазами, не говоря ни слова. Неужели она не хочет мне ничего сказать? В конце концов... Даже если забыть, что я её племянница, в этой аварии погибла её сестра, но дядя уже шёл к лестнице, и мне пришлось последовать за ним. Тётя осталась внизу. Машина дёрнулась и остановилась. Водитель выругался. Николас положил ему руку на плечо. «Полегче, полегче. С нами дама». Меня эта неожиданная остановка вырвала из плена воспоминаний. Я снова взглянула в зеркало заднего вида и встретилась с насмешливым взглядом Николаса. Что его так позабавило? Почему мы остановились? Водитель, не оборачиваясь ко мне, буркнул. «Велосипедист, чтоб его!» Он тут же испуганно зажал рот ладонью, но Николас только укоризненно покачал головой и обернулся ко мне. «Не беспокойтесь, мисс. Видите, всё уже нормально, и мы снова едем». «Вы встретитесь с нашим хозяином совсем скоро». Я покраснела, потупив глаза. Неужели он подумал, что я так спешу встретиться с женихом? На самом деле я была бы рада, если бы сейчас нам преградила дорогу целая колонна велосипедистов. И чем дольше будет заминка, тем лучше. Я снова смотрела строго перед собой, пытаясь успокоиться и не слишком нервничать. «К чему переживать Диана?» «Пусть твой дядя совсем не подарок, но всё-таки ты его родственница. Наверняка перед тем, как отправить тебя к жениху, он навёл все справки и убедился, что это достойный человек». Мы ехали ещё минут десять до того, как машина остановилась возле огромных кованых ворот. Будка охраны прямо за нами была так искусно скрыта зеленью, что я даже вздрогнула, когда прямо из кустов на площадку перед воротами вышел человек». Он перекинулся парой слов с водителем, потом тяжёлые створки медленно разъехались, и мы смогли продолжить путь. Я смотрела на всё, открыв рот, уже не боясь снова показаться наивной провинциалкой. Насколько же богат мой жених! Теперь я уже очень жалела, что не узнала хотя бы его имя. Может, мне удалось бы узнать, кому я еду задолго до встречи? Я не так уж сильно интересовалась светскими сплетнями, не собирала статьи о богатых холостяках. Но настолько богатого человека просто обязана была знать, если, конечно, это не какой-нибудь подпольный олигарх, наркобарон или торговец оружием. Но к такому дядя бы меня точно не отправил. Или нет. Я задумалась и поняла, что понятия не имею, на что мой родственник готов пойти из жадности. Знаю только одно — «Деньги дядя любит. Больше всего на свете». В тот раз он первым делом поинтересовался не тем, как я долетела или как чувствую себя. Он спросил... «Сколько ты заплатила за такси?» Я опешила. Вопрос показался мне очень странным. Но сумму назвала. Дядя возмущенно округлил глаза. «Да это же просто грабёж. Нужно было добираться автобусом». Я не стала напоминать ему что это он посоветовал мне взять такси. Промолчала и о том, что просто не знаю, где здесь автобусные остановки и каким маршрутом мне нужно добираться. Сил на препирательство не было совсем. Хотелось освежиться после дороги, поужинать и, наконец, лечь спать. Но на вопрос об ужине дядя недовольно пожевал губами и отвёл глаза. «Видишь ли, Диана...» Мы уже поели, так что сегодня с ужином ничего не получится. а Вот тут я просто потеряла дар речи. Он же знал, что я приеду. Знал, во сколько именно. Кроме того, я же не настаиваю на торжественной встрече и роскошном столе. Достаточно просто перекусить. Да хоть в гордом одиночестве. Увидев моё вытянувшееся лицо, дядя быстро добавил. Но ты можешь выпить чаю на кухне. Она внизу, справа от входа. Ладно, не буду тебе мешать. Встретимся утром. Распаковав свою сумку, я отправилась на поиски кухни. Но рыться в поисках чая или еды так и не рискнула. Просто налила себе стакан воды и отправилась спать на голодный желудок. Тогда я утешала себя, что дядя просто рассеян, забыл о моём прилёте, а теперь просто не решается признаться в этом. Разве стоит из-за такого пустяка портить отношения с родственником, у которого придется жить бог весь сколько? Я даже не подозревала, что причина вовсе не в забывчивости, а в феноменальной скупости всей семьи Стивенсон.